Ташка. Экспедиционная жизнь снова занесла меня в этот приамурский посёлок, затолкав в переполненный жаркий лиазик. Как ни странно, рисовый автобус ходил более-менее по расписанию, а в прошлом у него случались неожиданные перерывы из-за периодического запоя шофёра. Нынче же водители пошли, по-видимому, безалкогольные. А вот автобус был тот же самый, с нажевыми ранами на дерматине сидений, зашитыми редкими стежками суровой ниткой, со слепительно белыми змеяющимися трещинами на тёмно-сиреневом овальном окне, как будто молнии на фоне грозовых туч, с фанерными заплатами на складчатых дверях. От размышлений об истекательности времени меня отвлёк нежный девичий голосок кондуктора. А ты что, бородатый, ворон ловишь? Бери бирет мат твою так. Я присмотрелся к кондуктору. Так виртуозно и непосредственно могла выражаться лишь одна представительница прекрасного пола. Таська, окликнул я обладательницу кондукторской сумки. Ты что, в заповеднике больше не работаешь? Ни хрена себе! Обрадовалась, налился автобус Таська. Вот эта встреча А ты как сюда попал? Опять птичек губить будешь? А я вот работу сменила. Надоело в конторе сидеть. А тут веселее и зарплата выше. Последнюю фразу я понял как намёк и полез в карман за мелочью. Да убери ты свои копейки, возмутилась Таська. Я тебе и так прокачу, помнишь, как прежде катала? 5 лет назад Я впервые появился в этом Дальневосточном посёлке, обжигающе душным летним днём, с тяжеленным рюкзаком и таким же вьючным ящиком, сам изображая лошадь. Вещи я еле-еле дотащил до конторы заповедника. В то время его никак нельзя было отнести к разряду процветающих. Единственным помещением, которым он располагал, не считая зимовья в тайге, Была контора, однокомнатная изба, достоящая да рядом баня, переоборудованная под склад. В связи с приездом из столицы научного сотрудника, вздумавшего изучать местную орнитофауну, хранящиеся в бане шифер и кирпич перенесли на улицу, и я получил собственные апартаменты. Целый день я благоустраивал жильё. Бы не талсор Мыл пол, ремонтировал покосившуюся трубу, замазывал глиной дымящуюся печку и сооружал из досок лежбище. Провозился я до самой темноты, очень устал, и на следующее утро встал поздно. В окно бани снаружи лился яркий свет и виртуозная матерная брань. За краткий срок пребывания на дальневосточной земле Я привык к местному диалекту, но сейчас замысловатая речевой свинг привлёк моё внимание не только изощрёнными словесными арабесками, но главным образом тембром нежного девичьего голоса. Я выглянул в окно. Во дворе толпилось человек 7 мужиков, одетых в энцефалитки, форму, в которую бывают обрижены браконьеры, Научные сотрудники, лесные пожарные, геологи, бичи и лесники о принадлежности мужиков к последней категории свидетельствовали алюминиевое дубовое листья, пришпыленные к рукавам энцефаритов и фуражик. Посреди внимательной, цвета хаки мужской аудитории этой коей Данивосточной лесной архидеей в лёгкой белой блузке и пёстрой юбке Стояла невысокая, изящная брюнетка с тиганскими чертами лица, на мой взгляд, излишне перегруженного косметикой. Именно эта симпатичная девушка и высказывала ряд весьма критических замечаний по поводу последних распоряжений директора заповедника. Мужики курили, молча вдыхая никотиновый дым и некоторые речевые обороты собеседницы. Увидев меня, она на мгновение притихла. Я поздоровался. Плесники закивали головами, архидее внимательно изучила меня. Ты и есть тот самый учёный из Москвы, о котором нам вчера директор говорил? Ни хрена себе, в какую даль забрался. Последним напутствием Таски, а это была именно она, которые в нашей печати обычно не публикуются. Я начал свою орнитологическую деятельность на Дальнем Востоке. Первая вылазка в поле, то есть в тайгу за околицей, была наиболее запоминающейся. В тот день я без всякой экипировки, вооружившись лишь биноклем, решил прогуляться по просеке. Лес издали оказался очень похожим на подмосковный. Но вблизи такие детали, как высокие кедры, сизые пихты, дикая белая сирень, вьющиеся по стволам деревьев лиана, княжика с крупными голубоватыми звёздочками венчиков, да ещё знакомая по Подмосковью грушанка, но не с белыми, а с насыщенно розовыми цветками, постоянно напоминали мне, что я на Дальнем Востоке. О птицах я не говорю, Их голоса пока не были мне знакомы. По близости от посёлка, недалеко от стоящего на отшибе коровника, меня ожидала ещё одна характерная примета дальневосточных лесов. Влажная глина была затоптана отпечатками огромных когтистых лап, в которые из соседней лужицы натекла вода. Я потревожил медведя, обнюхивающего парнокопытных. После этого Моей привычкой стало носить в тайгу не только бинокль, но и ружьё. В течение нескольких дней, путём проб и ошибок, я выработал оптимальный режим. Я рано вставал и выбирался на рассвете из посёлка в тайгу, несколько часов занимаясь полевыми наблюдениями и добычей тех видов, которые были слабо представлены в командировавшем меня зоомузее. Возвращался я уже при жаре, часов в 11, прятал настреленных птиц в холодный погреб, умывался, завтракал и устраивал себе сиесту. Часа 2 дремал на дощатом лежбище в бане. Перед тем, как забыться в полуденном сне, я выпроводивал на улицу кучу мух, отдыхавших на прохладном потолке. Делал я это чрезвычайно вредным для здоровья, зато очень эффективным способом, направляя вверх из аэрозольного баллончика тонкую струйку дихлофоса. Все мухи, находившиеся в бане, тут же взлетали в воздух и по лемётной очереди уносились через открытую дверь. Одна, две пары из общей стаи, обычных тех, кто во время моей акции занимались любовными утехами, И поэтому дезориентированные стремились покинуть помещение через окно, но ударившись о стекло и пожужжав немного, умирали. Так и не разомкнув любовных объятий, проведя последних мух и оставив дверь открытой, чтобы ятвы ветривался, я растягивался на спальнике. После традиционного испанского полудневного отдыха я начинал переписывал дневник. Ближе к вечеру, когда из конторы расходился народ, я перебегался туда, в освободившиеся помещения. Там было попросторней, а самое главное, там был и стул, и стол, пригодные для камерной обработки птиц. Был там электрический свет и радиоточка. Я застелил стол газетами, включал репродуктор, и вплотную занимался пернатыми. Припоровка птиц — занятие трудоемкое. На приготовление одной тушки уходило около часа, а я за день добывал пять-шесть птиц, поэтому мои разделочные занятия завершались далеко за полночь. К этому времени я становился похожим на мясника и мельника одновременно. Руки у меня были по локоть в крови. А кроме того, я был по уши в крахмале, им присыпают птиц, чтобы кровь не пачкала перо. Где-то около двух часов ночи я заканчивал работу, упаковывал готовые тушки, мыл инструмент, пил чай, запирал контору и брел в баню, чтобы снова встать с рассветом. В конторе вечерами иногда задерживались люди, то директор, то главный лесник, то шофёр, то ещё кто-нибудь. Мне такое соседство было приятным. Сотрудники заповедника рассказывали случаи из таёжной жизни, о повадках лесных обитателей, начиная от лягушек и кончая браконьерами. Я же, как узкий специалист, расспрашивал в основном о птичках. Мужская часть работников заповедника все как один Заядлые охотники с интересом наблюдали, как я делаю тушки. Им это было знакомо. Промысловики использовали те же приёмы для обработки шкур, правда, более крупных объектов, от белок и соболей до медведей и лосей. Лесники обычно однотипно удивлялись скрупулёзности и кропотливости работы орнитолога утверждая, что за время, которое я затрачиваю на каждую птичку, можно снять шкуру с стройки соболеи или разделать лося. А также все, как один спрашивали: зачем я сыплю крахмал? Однажды ближе к полуночи, когда я сильно утомлённый серией белых трясогузок занимался предпоследней птицей, в комнату вошла Таська. Она жила рядом, через дом И на минутку заскочила в контору напечатать какую-то справку. Директор просил подготовить её к утру. Закончив своё дело, Таська стала следить за моей работой. Мой вид был, наверное, не очень привлекательным: весь в крови и в крахмале. Я не обращал внимания на гостью, так как был занят ответственным делом, скрывал брюшную полость Чего ты ты там ищешь? С некоторой брезгливостью, издали наблюдая за моими действиями, спросила она. Я уже привыкший к профессиональному любопытству лесников, жизнерадостно сообщил, что определяю пол птицы. И в подтверждение своих слов извлёк наружу и промерил окровавленным штангенциркулем два похожих на белые фасолины семенника. Судя по их размерам, это был половозрелый и активно размножавшийся самец. Вот, сказал я Таски, продемонстрировав мужское достоинство трясогузки. Это семенники. Кабель, значит. У секретарши был свой взгляд на всякую мужскую породу. Она подумала, посмотрела на разложенные тушки и кладки птиц, на мой комбинированный маскарадный костюм Король Чума и произнесла: "Кому только эти яйца нужны?" и пошла к двери. На пороге она задержалась, ещё раз критически оглядела крахмальную пудру на моей одежде и физиономии, редкие перья, приставшие к рубашке и волосам, окровавленные руки и, как бы прости тебя, задумчиво и, как мне показалось, с некоторым сожалением произнесла на прощание. — Нет, пожалуй, с тобой в постель я бы лечь не смогла. Спокойной ночи. Через неделю, облазив все окрестности поселка и изучив вредеющее с каждым днем птичье население, я стал совершать дальние вылазки. Однажды, Мы с лесником заповедника договорились вместе пойти на многодневный таёжный маршрут. Условись встретиться рано утром на окраине посёлка. Вечером того же дня, едва я расстелил на столе газеты и стал готовиться к работе в контору вошла Таська. "Ну ты, птич доктор", сказала она, глядя на разложенные мною блестящие инструменты. Сегодня днём почтальон приходил «Тебе телеграмму принес», и она протянула мне бланк. Из телеграммы следовало, что завтра, недели и раньше оговоренного срока, прилетал мой коллега из Москвы. Надо было его встречать. Поход в тайгу откладывался. Я поднялся со стула, прикрыл бумагой птиц, скальпели и пинцеты и направился к выходу. «Ты куда?» спросила Таську, к плеснику. Надо его предупредить, что завтра я не смогу пойти, а то утром он зря будет ждать. Неудобно получится, так автобус сегодня не ходит. Федот что-то 5 набрался. Что же делать? Придётся пешком, пешком. Хм, то ж сказал. Да и до его дома километров 6 с гаком будет. Посёлок был большой вернее, сильно вытянутой вдоль единственной дороги. — Да, дела, — продолжала вслух размышлять Таська. — И мужа дома нет. У него ночное дежурство. Он бы тебя на мотоцикле доставил. А ты сам-то мотоцикл водишь. Бери да поезжай. Нет, в институте на военной кафедре только броневик научили водить. Таська длинна, И как всегда виртуозно выругалась, ловко связав одной фразой гнилую московскую интеллигенцию и её военную подготовку. Пошли, сказала она, подумав: сама отвезу. Я потушил свет, закрыл дверь на ключ и двинулся следом за таской к её дому. Но секретарьша погнала меня к сараю: "Иди за мотоциклом". А я Пока пойду штаны надену, не в юбке же рулить. Я выкатил из сарая тяжёлый тёмно-синий иш. Через минуту на улице появилась и Таська уже в штанах. "Так", сказала она, обойдя машину. "Мотоцикл, кажется, на ходу? Только и Таська снова припечатала солёное словцо. Стартер у него не работает". «Муж никак не подчинит, мать его так! Я сейчас в седло сяду, а ты мотоцикл разгонишь. Как он заведется, так ты на сиденье вскакивай. Хоть мотоцикл сумеешь разогнать, ветеринар куриный!» Я уперся руками в заднее сиденье и стал толкать мотоцикл с Таськой по деревенской улице. Машина набрала скорость, секретарша нажала на сцепление — Мотороза тарател, и мотоцикл рванул со вперёд. Таська притормозила, подождала, пока я догнал гремящий Иш и крикнула: "Прегай!" Каскадёром я никогда быть не собирался, но тут пришлось. Я прыгнул вслед медленно уезжавшему мотоциклу и удачно попал на заднее сиденье. Ну а теперь полный вперёд сказала Таська и крутанула рукоятку газа. Мотор взревел, налетел встречный ветер и поток каштановых таськиных волос ударил мне в лицо. По ходу поездки выяснилось, что у мотоцикла был ещё ряд изъянов. Во-первых, ослабли тормоза. Во-вторых, отсутствовало резиновое кольцо, за которое мне нужно было держаться. А такое приспособление было отнюдь не лишним при езде на бешеной скорости по чудовищным ухабам, которые покрывали дорогу посёлка. Я пытался держаться за края сиденья, но оказалось, что оно не привинчено к мотоциклу, а просто лежит на нём как седло без подпруги. Поэтому при очередном толчке я почувствовал, что отделяюсь от машины вместе с сиденьем как при катапультировании из подбитого самолёта. Когда же мы с седлом приземлились на спину мотоцикла, и металлические компоненты конструкции соприкоснулись у меня под гениталиями, раздался леденящий кровь скрежет, как будто внизу захлопнул сымидвежий капкан. После этого я перестал цепляться за сиденье, предоставив ему свободно болтаться на мотоцикле а сам привстал на подножках, как на стреминах. Таська поняла мое мучение. «Да ты за меня держись!» Не оборачиваясь, крикнула она, выдавливая из мотоцикла все возможные лошадиные силы. Я поспешно выполнил ее приказание, но юная матерщинница, как я упоминал, обладала миниатюрной фигуркой, поэтому держаться мне было особенно не за что, кроме того, У нее под блузкой оказалась то ли капроновая, то ли шелковая сорочка с крайне низким коэффициентом трения, что также не способствовало крепкой хватке. Оставшуюся часть пути мы так и ехали. На дороге, рельефом похожей на огромную стиральную доску, я все пытался покрепче сжать ускользающую из моих объятий таську. Темнело твое. Народ в посёлке уже полил огороды, поужинал и теперь, наслаждаясь тихой вечерней прохладой, группировался на уличных скамейках. Повсюду виднелись бабки, обсуждающие поселковые новости. Наше появление на мотоцикле выглядело э таким экстренным выпуском последних известий, раздел скандальная хроника. Таська-то подцепила московского научника и повезла куда-то на ночь глядя, и ж как торопится, а научник-то совсем голову потерял, вон как в неё вцепился, и срамота. Вот здесь повернулась ко мне Таська. Я на прошлой неделе от гаишника ушла. Он на Урале был с коляской, а я на ижаке вон по той тропке. Милиционер туда и не сонулся знал, что не проедет. Через минуту мы были у дома лесника, Таська загнала мотоцикл на пригорок, чтобы мне было легче толкать его. Я зашёл к моему знакомому и объяснил ситуацию. Лесник узнав, кто меня довёз, только покачал головой: "Ну, и девка". На обратном пути Таська зажгла фару. Её привыющий свет выхватывал на мгновение из густых сумерек заборы пригнувшиеся к ним скамейки и любопытные сощурившиеся глазами лица старушек карауливших нашего возвращения